А коню хода до Москвы немало. Что в конюшне? В конюшне было вот что. Семён Хвалов пошёл проверять, как кормят коня. Сено к коню было задано с болотных мест, хуже соломы. Пошёл Хвалов сам искать сено получше, где запрятано. Искал, ругался: "Мало", говорил. "Мы монахам этим в землях писали, Одними молитвами кормит. Да кто ее проверит, молитву? А коня боярского покормить не от того. Запустил руки хвалов в сено. Это помягче. И вдруг оттуда выскочило что-то. Стоит. Ты что? Погреться. А покажи ухо. Бросился мужичок на хвалово, сбил с ног. И как это у них силы берётся без корма? Борится, хвала, человек не молодой, надо нож из заглянище достать и ткнуть мужучка, да так ткнуть, чтобы не испортить чужой. И вдруг кто-то схватил за руку. Князь. Ты это, кого так, Семён? Встал Семён, встал мужучок. Бростил на землю колпак, сказал. Колите меня, ваша сила. Тейчей спрашил князь стольник Орлова сказал хвалов. Соседа Дмитрии Михайлович вернуть надо. Сильно ль тот стольник, спросил князь. Обыкновенный кровопейц, сказал мужик. А тебя как зовут? Да Романом же. Заговорил Роман торопяс. Взял я у стольника 2 рубля, лошадь купил за рубль, служил 5 лет, всякую страдау на него страдал, да за избу заплатил рубль. Рубль отслужил, рубль остался. На посев взял опять 2 рубля, да недород, и помятал я дворишки, а дети померли, и жена померла. Калите меня, всё равно я того рубля не отслужу. «А ты зачем на Москву шел? Ты не врешь ли? Ваша дорога на Дон?» «Люди говорят», — угрюмо ответил мужик, — «собирали под Москвою рать, берут всякого, не гонят и не выдают». «А ты что же?» — спросил Пожарский, — «ратному делу учился?» «Под Нижним, когда бегал, пристал к Алябьеву, бились под Балахной». У Минина мясника-ратника в десятки служил, да разошла срать. Я из остальцев на засеке сидел, вот кабы савлю достать, да в Москву. — Так ты воюешь самовольно, — сказал печально Пожарский, — так нельзя, нельзя самовольно воевать. На колеи не врешь, приходи в Москве на Сретенку возле церкви в видение пушечного двора за кладбищем. Спросишь двор князе Пожарского. Помолчал и прибавил: "И сабля будет. Так не выдашь?" Мужичок поднял колпак, натянул на голову и недоверчиво пошёл к дверям. "Семён", сказал холодно Пожарский. "Мы не пристава ловить да выдавать. Ты так не делай". "Да Григорий Орлов стольник здесь", сказал хвалу какими глазами смотреть на него свой человек сосед ничего не говоря вышел пожарский во двор в небе луна тишина капает где-то сосен на снег ни горазд довышло с орловым всё самовольство григорий николаевич шарлов был в хмелю разговорчив увы, не насыщаемо дно человеческих очей. Авраами и Палицын. Бывал князь в монастыре неоднократно и все переходы знал, дошёл к дальней келье легко. В келье топилась печь, на столе большой оловянный кувшин с пивом, хлеб, блюдо с рыбой. Все в камье заняты. Григорий Орлов раскинул по скамьям свои шубы, кафтаны, торбы и мешки. В стольник Григорий Орлов человек торопливый до остервенения, ел рыбу руками, вытирал руки о стол, кончал есть, пил мед, снова возвращался к рыбе.